За — Засахаренный морской еж! — раздался за спиной приветливый надтреснутый голос. — Большой деликатес! Ринсвинт выронил деликатес и повернулся кругом. Из-за тяжелых портьер выступил старик. Он был высоким и худым, но лицо его по сравнению с теми лицами, которые встречались Ринсвинду, в последнее время, выглядело почти приветливо. Пюре из морских огурцов тоже недурно получилось, словоохотливо сообщило лицо. А вон те маленькие зеленые кусочки — личинки морских звезд. — Спасибо, что предупредил, — слабо проговорил Ринсвиндт. — Вообще-то довольно вкусно, — с набитым ртом объявил два цветок. — Я думал, тебе нравятся дары моря. — Да, я тоже так думал, — отозвался Ринсвинт. «А это вино из раздавленных глаз осьминогов?» «Из морского винограда», — ответил старец. «Замечательно», — сказал Ринсвинд и залпом проглотил целый стакан. «Неплохо. Может, чуть слоновато. «Морской виноград — это разновидность небольших медуз», — объяснил незнакомец. «Но, по-моему, мне следует представиться. Кстати, почему твой друг приобрел такой странный окрас?» «Полагаю, культурный шок», — ответил турист. «Э, «Как ты сказал, тебя зовут?» «Я еще ничего не говорил». «Меня зовут Гархартра. Я главный гостеприимец. Моя обязанность состоит в том, чтобы сделать ваше пребывание здесь как можно более приятным», — поклонился он. «Если вам что-нибудь понадобится, сразу зовите меня». «Два цветок со стаканом маслянистого вина в одной руке». И засахаренным осьминогом в другой уселся на затейливый изукрашенный перламутром стул и нахмурился. Похоже, я где-то чего-то не допонял, признался он. Сначала нам сообщили, что нас сделают рабами. Гнусная утка! перебил его Гархартра. Какая такая утка? не понял два цветок. Думаю, самка селезня, сказал Ринсвин с дальнего конца длинного стола. Как, по-твоему, это печенье тоже сделано из какой-нибудь тошниловки? А потом нас спасли, затратив огромное количество магии. — Оно сделано из прессованных водорослей, — рявкнул главный гостеприимец, после чего нам стали угрожать какой-то магической штуковиной. — Так я и думал, что это окажутся водоросли, — согласился Ринсвинт. Вкус у них наверняка такой, какой бы был у водоросли, если бы люди были сплошь мазохистами и жрали водоросли. Затем нас схватили стражники и бросили сюда. Мягко втолкнули, — поправил Гархартра. — В эту, как оказалось, потрясающе богатую комнату, но здесь нас ждала еда и человек, который утверждает, что жизнь положит, лишь бы сделать нас счастливыми, — заключил два цветок. — А введу я это к тому, что в ваших действиях нет никакой последовательности. — Ага, — подхватил Ринсвинт, Он имеет в виду вот что. Не собираетесь ли вы снова стать в общем и целом нелюбезными? Может, это просто перерыв на обед? Гархартра успокаивающе поднял ладонью. — Прошу вас, прошу вас, — запротестовал он. «Дело все в том, что нам было крайне необходимо доставить вас сюда как можно быстрее. Мы не собираемся обращать вас в рабство. Пожалуйста, успокойтесь на этот счет». «Ну что ж, прекрасно», — одобрил Ринсвинд. «На самом деле вас принесут в жертву», — безмятежно продолжал Гархартра. «Принесут в жертву? Вы собираетесь убить нас?» — завопил волшебник. «Убить?» «Да, конечно. Разумеется. Вряд ли вы станете жертвами, если мы вас не убьем. Но не беспокойтесь, это будет сравнительно не больно».